Московское правительство неправильно поняло намерение калмыцких тайши. Оно ожидало, что те станут подданными царя, тогда как калмыки желали лишь установить с русскими мир и добрососедские отношения. Переговоры были продолжены, хотя и не без возникновения спорных моментов. Для того, чтобы пресечь притязания потомков Кучума и выказать уважение всем сибирским татарам, царь Михаил... Назначил старшего из внуков Кучума, Арслана, сына старшего сына Кучума, царем Касимова. 7 августа 1614 года новый царь Касимова получил торжественную аудиенцию у царя Москвы. О царе Арслане смотрите Вильяминов-Зернов, в том 3, страница 1, 60, Долгоруков том 3, страница 53-55. О деятельности Арслана в смутное время смотрите главу вторую раздел 5, выше. В 1617 году царь Михаил принял под свое покровительство врагов калмыков, монгольского правителя районов Уренгоя, носившего титул Алтанхан или Алтанкаган, «Золотой император». Русские называли его Алтанхан, Алтынхан или царь Алтын. В 1618 году один из самых могущественных калмыцких тайши, Далай Батыр отправил в Москву своих послов и получил царскую грамоту о защите. Два года спустя его соперник Урлюк из племени торгут тоже выразил готовность стать царским вассалом и получил царскую, грамоту Таким образом, царь стал покровителем трех ханов, одного монгольского и двух калмыцких, находившихся во враждебных взаимоотношениях. Предполагалось, что царь будет судьей, но никто из его номинальных вассалов не шел на уступки двум другим, а царь не располагал достаточным войском, чтобы силой установить между ними мир. К 1630 году значительное количество калмыков стало продвигаться на запад. Некоторые из них напали на Башкирию, другие проникли в бассейн Нижней Волги. В 1640 году все калмыцкие тайши и некоторые восточные монгольские ханы провели в Джунгарии встречу, на которой пытались создать Калмыцко-Монгольский союз был одобрен свод законов, имеющий силу для всех ойрато-калмыцких племен. На встрече также обсуждались планы дальнейшего калмыцкого наступления. После этого продвижение на запад Тургутов и близких к ним калмыцких родов возобновились с новой силой. В результате этого давление калмыков на Сибирь ослабело. Могущественный калмыцкий тайша Урлюк возглавлял западный поход калмыков И в феврале 1643 года один из его внуков пытался захватить Астрахань, но потерпел поражение В декабре того же года Урлюк, направляясь на запад, пересек низовье Волги и вступил в степи Северного Кавказа Колмыки напали на русскую крепость Терский городок и на землю кабардинских князей, которые тоже являлись царскими подданными. Русские стрельцы и терские казаки отразили нападение калмыков на терский городок. Кабардинцы и их союзники-малые нагайцы нанесли калмыцкой армии сокрушительное поражение. Сам Урлюк в этом сражении погиб. Вернадский Историческая основа русско-калмыцких отношений. Страницы 31-33. Главка 2. Когда смутное время наконец закончилось, русские промысловики и казаки пересекли Енисей и возобновили свое продвижение на восток. За ними шли представители царской администрации. В 1619 году был построен форт Енисейск. При продвижении русские воспользовались